Идея принадлежала как раз Новикову. Это он придумал таким образом отвлечь внимание ВЧК и милиции от движущихся сейчас по городу разведгрупп. Наверняка все наличные силы будут немедленно брошены сюда, в центр, на охоту за счастливыми обладателями листовок с врангелевским подарком. но ну а вдобавок не вызовет излишнего внимания и то золото, которое завтра же появится в Москве уже по другим каналам. Андрей собирался использовать его широко. В целях подкупа должностных лиц, для финансирования нужных людей и просто для дезорганизации красного тыла. Заодно и создать в обнищавшем за три года до последней крайности городе нужное настроение тоже следовало. Как любил повторять к месту и не к месту в и Ульянов-Ленин, «Коль воевать, так по-военному». Кстати, листовки, сброшенные на Кремль, золотого обеспечения не имели тоже с психологической целью попозже когда золотая лихорадка стихла поскольку в радиусе двух километров не осталось ни одной хоть раз не подхваченной с земли дрожащими руками самой замызганной бумажки в ранголевские листовки пусть далеко и не все были заодно и прочитаны подкрепленные словно гербовой печатью монетой с царским курносом профилем содержание отпечатанных изящным шрифтом лазерного принтера листков, чересчур уж сенсационным не было, но кривотолком конец положило. Прежде всего в них сообщалось, что линия фронта проходит сейчас от Ростова до Одессы через Курск. Взятие Москвы обещалось к исходу следующей недели. Экономическое и военное положение свободной России было названо блестящим, что подтверждалось указом Верховного правителя о восстановлении, отмененного в 2014 году, размена на золото билетов Государственного банка и приравненных к ним денежных знаков правительства Юга России. Врангель, сочувствуя бедственному положению москвичей, счел возможным накануне освобождения послать эту небольшую денежную помощь, в надежде, что хоть какая-то ее часть дойдет до истины нуждающихся. Для сведений остальных было сказано, что гарантируется поставка 100 тысяч пудов продовольствия на следующий же день после установления в Москве надлежащего порядка, участвовать в чем призывалось все законопослушное и здравомыслящее население. Также было обещано немедленное возобновление свободной торговли без каких-либо налогов и сборов. Особо обращаясь к служащему большевиков офицерству, Генерал-лейтенант Врангель гарантировал полную амнистию всем, кто с сегодня перестанет исполнять приказы кремлевских узурпаторов. Остальных ждал суд, скорый, но справедливый. Неизвестно, какое число жителей Москвы в те дни искренне поддерживало большевиков, но вряд ли больше 10-15%. Если уж в пролетарском Петрограде то и дело вспыхивали волнения и забастовки, подавлявшаяся со всей возможной свирепостью, и совсем немного времени оставалось до Кронштадтского восстания, то Мещанская и Купеческая Москва тем более не имела оснований любить бессмысленно жестокую власть. Ее лишь терпели от безысходности, считая непреодолимым злом и божьим наказанием, надеясь, что рано или поздно она как-нибудь да исчезнет, а до того дня необходимо любой ценой выжить и перемочься. А вот теперь народ по-настоящему воспрянул духом, и многие, может быть, даже слишком многие, начали готовиться к сведению счетов. Да ведь и было с кем. В воздухе ощутимо запахло вандеей и чем-то вроде очередной варфломеевской ночи.